Глава 21. Это утро впервые за все время у экспертов, прибывших в Рим, выдалось относительно свободным. По городу продолжались поиски, во всех районах Рима работали армейские патрули, но они могли немного расслабиться. Им даже предложили покинуть город с тем, чтобы не подставлять себя под реальную угрозу террористов. Но Юрий Васильевич Решетилов, выражая мнение всех остальных, категорически отказался уехать. Рано утром из Трента вернулись Мукан-Бадыров и Галия. Им лично довелось убедиться в неистовой гениальности погибшего Ахмеда Парвиза, так и не осознавшего, что нельзя мстить человечеству за свои личные проблемы. Утром этого дня Дронга и Галия ходили по улицам рядом с Ватиканом, впервые выйдя на совместную прогулку. Завтра все закончится, напомнила Галия, а мне все кажется, что я еще не успела с тобой познакомиться. Хорошо, если все пройдет благополучно, отозвался Дронга, в следующий раз лучше знакомиться при более благоприятных обстоятельствах. Ты представляешь, какую операцию они провели и какие деньги на нее потратили? Нужно было узнать все от Польши, затем найти Чилмера, узнать про Ахмеда Парвиза, собрать группу, выйти на Десмонда Абрахамса, подготовить контейнер, отправить их в Новосибирск, найти необходимых людей в Москве. По моим самым приблизительным подсчетам, все это обошлось в несколько миллионов долларов. Около десяти. Откуда они взяли такие деньги? Кажется, я могу вычислить конкретного заказчика, признался Дронга. Вчера и позавчера все английские газеты писали о таинственной гибели в автомобильной катастрофе консула Саудовской Аравии в Великобритании. Человека из известного саудовского рода, который, возможно, был причастен к событиям 11 сентября. Но тогда этого не удалось доказать. А теперь он вдруг так неожиданно и так вовремя погибает. Посмотри на факты. В Англии жил переехавший туда Виттлдс Спойш, которого сбила неизвестная машина. В Англии же некоторое время проживал Ахмед Парвиск. И, наконец, там же общались друг с другом Эрик Чилмер и Десмонд Абрахамс. Все совпадает. Если учесть, что погибший Каландар Шахвани тоже некоторое время жил в Англии, то становится ясно, кто мог быть конкретным заказчиком этого преступления. Я думаю, мы все сработали не очень хорошо. Конечно, арест Абрахамса и Чилмера это большое событие. Благодаря этим людям мы узнали все подробности провоза груза и его переправки в Италию. Но ни один из них не был посвящен в тайну бомбы. Ее наверняка знали двое пакистанцев, сам Ахмед Парвис и его напарник Каландар Шахвани. А мы допустили, что оба они погибли. Нужно было сделать все, чтобы оставить в живых хотя бы одного из них. Шахвани оказал вооруженное сопротивление, напомнила Галия. Его не смогли взять живым, а Ахмед Парвис покончил с собой, когда понял, что его заставят отвечать на все вопросы. «Это огромная ошибка наших итальянских коллег. Они не учли специфику мышления несчастного ученого», — пояснил Дронга. Он настолько ненавидел весь мир после смерти жены, что был готов взорвать земной шар и абсолютно не дорожил собственной жизни. Необходимо было это предусмотреть. Но итальянцы были уверены, что между боевиком и ученым большая дистанция. Вот поэтому так халатно и подошли к этому вопросу. «Какая несчастная судьба!» – прошептала молодая женщина. Парвис мог стать гениальным изобретателем, получить Нобелевскую премию, а вместо этого умер с клеймом террориста. А ведь он не был примитивным террористом. И вдруг такая ненависть? Попробуй представить себе его состояние, посоветовал Дронго. Говорят, что он безумно любил жену. И вдруг она погибает в Чикаго. После этого ему кажется, что весь мир рушится. К тому же он наверняка чувствовал, как после 11 сентября к нему изменилось отношение окружающих, даже друзей. Все совсем не так просто, как нам иногда кажется. Ты ведь знаешь, что я живу в Москве? И достаточно часто вижу, как ведут себя некоторые молодые люди по отношению к представителям других этнических групп. неграм, китайцам, вьетнамцам. Особенно поразительно плохое отношение к кавказцам, которых называют черномазами. Им не сдают квартиры, их документы постоянно проверяет милиция, их избивают в поездах метро и в электричках. При этом возросшую ненависть объясняют отношением ко всем приехавшим вообще. Если учесть, что армяне, грузины, осетинцы вообще православные христиане, то такое отношение совсем непонятно. И плюс еще ненависть на религиозной почве. Я понимаю, что после стольких лет ожесточенной войны в Чечне не может быть мира в душах людей, но и такая ненависть совсем не плодотворна. Она рождает ответные чувства. Ты можешь себе представить, что чувствуют таджики или узбеки, азербайджанцы или лезгины, когда их постоянно останавливают на улицах, чтобы проверить документы и берут с них деньги? когда они ездят в метро, озираясь на каждого встречного, когда боятся темных подъездов и молодых ребят, собирающихся группами. После 11 сентября в Америке стали также относиться к представителям мусульманского населения, особенно к арабам, пакистанцам, туркам, персам. Эту ненависть наверняка чувствовал на себе и Ахмед Парвиз. Он не был виноват в том, что случилось в Нью-Йорке и Пентагоне, но коллективная вина возлагалась и на таких людей. как после каждого террористического акта бьют ни в чем не повинного азербайджанского торговца овощами, армянского сапожника, грузинского парикмахера, даже чеченского портного. При этом всегда страдают несчастные, нищие, абсолютно невиновные люди. Никто не идет бить меценатов, террористов, негодяев, которые дают им деньги. Хотя про них все знают. Но их невозможно достать. Они забронированными стеклами «Мерседесов», за спинами телохранителей. И простым людям невозможно объяснить, что нет плохих народов, а есть подлецы, не представляющие свой народ. Как не может представлять весь русский народ полковник Буданов? А вот Толстой может. И мой любимый Чехов тоже может. И Чайковский, которого я боготворю. Все просто. Но почему-то люди не хотят этого понять. Наверное, Парвизу было трудно. После 11 сентября в Чикаго ему стало трудно. А после смерти жены он возненавидел не только этот город, но и всю западную цивилизацию. Это наглядный урок всем нам, как ненависть порождает ненависть. Они шли вдоль стены вокруг Ватикана. Галия задрала голову, обозревая эту высокую стену, служащую как бы границей между Ватиканом и всем остальным Римом. Всегда мечтала здесь побывать, призналась она, особенно в самом Ватикане. Говорят, там невероятные музеи. Но мне сказали, что в левой части сейчас идет ремонт. Но можно посмотреть все остальное, предложил Дронга, И даже знаменитую Сикстинскую капеллу Микеланджело. «Пойдем, я буду твоим гидом». Они провели в музеях Ватикана около трех часов, а когда вышли, Галия с трудом сдерживала восторги. «Это было замечательно», – прошептала она. «Ты, наверное, много раз сюда приходил». «Да, много», – подтвердил Дронго. «Каждый раз, когда я вижу эту капеллу, картографический зал Ватикана, скульптуры во дворе, среди которых Лаокаон с сыновьями, когда спускаюсь по знаменитой лестнице, устройство которой невозможно понять с первого взгляда, мне кажется, я приобщаюсь к чуду». «Завтра все закончится», – немного грустно повторила Галия. «И мы отсюда уедем». «Я думаю, завтра миллионы итальянцев будут молиться за наш скорый отъезд», – мрачно заметил Дронго. «И это будет правильно». «Ты останешься в Италии?» – полюбопытствовала она. «Да». Галия молча кивнула. И он не сумел разобрать выражение ее лица. Но в эту ночь она не пришла в его номер. И он не решился дойти до ее дверей, заснув в своей комнате. Но под утро она постучалась к нему, и он открыл ей дверь. «Извини», – произнесла Галия, отводя глаза. «Я знаю, какой сегодня день. Последний день в Италии. Я думала, что если сейчас не приду, то потом себе этого не прощу». «Ты меня пустишь?» Он провел ее в комнату, не сказав ни слова. Через несколько часов в аэропорту в Юменчино все ждали самолета из Дамаска, на котором должен был прилететь связной из Багдада. Аэропорт оцепили, несколько сотен переодетых полицейских и работников службы безопасности ждали, когда начнут выходить пассажиры. Все пограничники и таможенники тоже были предупреждены, одновременно работали сотни кино и телекамер. Но, как обычно бывает в таких случаях, никто не обратил внимания на рыжеволосого мужчину среди встречающих и терпеливо кого-то поджидающего. Мужчина имел ярко выраженную европейскую внешность, и поэтому им никто не заинтересовался. К этому моменту у генерала Сальвёни был список авиапассажиров. Из 112 человек, прилетевших этим рейсом, почти половину составляли женщины и пятеро детей. Предстояло решить, как поступить. Отпустить всех было бы полным безумием. Генерал принял решение закрыть терминал и самому выйти к пассажирам Ейса. Среди прилетевших не было ни одного гражданина Ирака и лишь 28 человек – гражданами Сирии. Остальные – граждане Турции, Греции, Кипра, Египта, Ирана, Венесуэлы, Италии, Франции, Ливана. «Как нам выяснить, кто из них связной с Багдада?» – недоуменно спросил Сальвиони. обращаясь к экспертам. Мы же не можем установить наблюдение за каждым из них. И не можем их отпустить. Лучше я оставлю их в терминале на несколько дней, чем позволю взорвать наш город. Связной должен знать все коды и местонахождение бомбы. Это должен быть смертник, готовый рискнуть собой во имя выполнения задачи. Как нам его определить? Пригласить психологов, чтобы побеседовали с каждым, предложил английский представитель. Прогнать всех через детектор лжи, посоветовал американец. Проверить всех до единого, даже детей. Нельзя рисковать. Может, кот знает ребенок, который должен передать его смертнику, уже находящемуся в Риме. Придется проверять таким образом, согласился генерал. У нас нет другого выхода. Торжественное место в Ватикане начнется через три часа, а если бомба взорвется сама, без этого связного... Эксперты молчали. Каждый понимал опасность именно такого исхода. Нужно было что-то делать. Начинайте проверку, предложил американский эксперт. Но можно отпустить всех, за кем приехали родные. Или... Стоп, вмешался дронга. Как раз наоборот. Давайте выясним, за кем приехали в аэропорт встречающие. Связной не может самостоятельно появиться время. Его должны встречать. Отделим тех, кого встречают. Объявите по радио, что мы ждем всех встречающих в другом терминале. И начинайте с ними беседы. Одновременно с прилетевшими. Два человека не могут совершенно одинаково врать. Это невозможно. Как бы хорошо они не договорились. Верно, обрадовался генерал. Объявите по радио, что мы ждем встречающих в другом терминале. «И разрешите нам посмотреть весь груз приехавших», – попросил Дронго. Генерал согласно кивнул. Через 15 минут выяснилось, что 34 пассажиров встречают родственники и друзья. Этих друзей сразу выделили, разбив на несколько групп. Психологи начали с ними беседу. А из Рима срочно везли аппараты, называемые детекторами лжи. Но всем было понятно, что за три часа они могут просто не успеть. Дронга внимательно исследовал багаж прилетевших. Он просматривал на мониторах каждый чемодан, каждую сумку. В одном из чемоданов находились кисти, халаты, обувь. Когда этот чемодан просветили, один из экспертов, понимающий, кивнул. «Наверное, художник». «Да», – подтвердил офицер пограничной службы, сверяясь с номером багажа. «Это Лайла Констаки, гражданка Греции, она дизайнер». Следующий чемодан принадлежал сирийскому бизнесмену, но Дронга неожиданно попросил вернуть предыдущий чемодан и еще раз внимательно рассмотрел содержимое через монитор. а затем предложил вскрыть подозрительный чемодан генерал Сальвиони разрешил это сделать дронга задумчиво потрогал лежащий в нем кисти стоявший рядом английский эксперт улыбнулся мы теряем время на рассмотрение вещей этой художницы здесь ничего нет коллега есть решительно возразил дронга мы ее нашли это она что изумился англичанин почему она вы уверены спросил генерал абсолютно ее должны встречать арестуйте человека который ее встречает через пять минут мы будем знать о ней все В комнату начальника смены пригласили рыжеволосого. Затем привели Лайлу Констаки. Увидев выражение ее лица, Дронга окончательно убедился в своей правоте. Это она, убежденно повторил он. Можете ее допросить. Но почему, почему вы так уверены? Удивился англичанин. Кисти, пояснил Дронга, она положила в чемодан грязные кисти. Ни один дизайнер и ни один художник никогда так не поступят. Молодая женщина везет с собой чемодан с грязными кистями, и у нее нет ни белья, ни одежды, ни парфюмерных принадлежностей. В багажнике только грязные халаты и неочищенные кисти. И Это она. И я знаю, где находится бомба. В музеях Ватикана сейчас идет ремонт. Она должна войти туда под видом дизайнера или художника. Поэтому здесь все подготовлено для маскарада. И Это она должна запустить бомбу. Ищите ее в музеях Ватикана среди материалов, подготовленных для строительных нужд. К женщине направились сразу несколько офицеров полиции. Встречающий ее Ржеволосый, сидящий за стеклом в другом зале, заметно нервничал. клайли констаки. подошел старший офицер, предложил ей пройти в другую комнату и забрать свой чемодан. Она обернулась, глянула на Ржеволосого. Старший офицер тоже обернулся и, посмотрев на Дронга, кивнул ему в знак подтверждения. Это было его ошибкой. Ржеволосый понял, что этот высокий мужчина, видимо, тот самый человек, который вычислил его напарницу. Дронго повернулся, чтобы позвать Решетилова и вместе с ним пройти в комнату для досмотра багажа, прилетевшей из Сирии гражданки Греции. И в этот момент в другом зале неожиданно вскочил со своего места рыжеволосый. «Будь ты проклят!» – закричал он, доставая небольшой пистолет, закрепленный у него на ноге. Все замерли, никто не ожидал ничего подобного. Никому даже не могло прийти в голову обыскивать приехавших в аэропорт встречающих. Рыжеволосый прицелился и трижды выстрелил. «Как глупо!» – подумал Дронга, не успев даже пригнуться. пули попали в цель. Рыжеволосый тут же оказался отброшен в сторону, на его груди выступало сразу три кровавых пятна, все обернулись. Рядом с Дронго стоял Пьеро и немного грустно смотрел на убитого им террориста. — Откуда у вас оружие? — шепотом спросил Дронго. — Ребята из посольства помогли, — невозмутимо пояснил Пьеро. — Я обязан был вас охранять, чтобы с вами ничего не случилось. — Спасибо, — прошептал потрясенный Дронго, и в этот момент обернулась Лайла. Она рванулась к окну, словно собираясь выпрыгнуть. но сразу четверо сотрудников полиции успели ее перехватить. «Быстро в Ватикан!» – обратился Дронго к генералу Сальвионе, и тот согласно кивнул. «Такого я еще не видел», – прошептал ошеломленный Решетилов, растерянно глядя на погибшего террориста. И глядя на раненого, Дронго добавил. «Теперь даже не знаю, как вас назвать». Дронга, улыбнулся тот, – «меня обычно так называют. Нужно успеть найти эту проклятую бомбу. Думаю, на этот раз я не ошибся». «Он не ошибся». В одном из помещений Ватикана, где собирались делать ремонт, среди ящиков, заполненных инструментами и строительными материалами, быстро нашли один подозрительный – с бомбой. Через два дня из папской канцелярии пришло сообщение, что понтифик наградил неизвестного эксперта почетной медалью Ватикана. Говорили, что этот эксперт помог обнаружить в одном из музеев Ватикана какой-то непонятный груз. Но, возможно, это были только слухи. Средством массовой информации подробности не сообщили. Слишком уж невероятными они выглядели в изложениях участников этих событий.